Глава одиннадцатая. Проснулся я от того, что кто-то потянул у меня автомат. Хорошо, сразу очередь не дал, а чуть глаза приоткрыл. Сбоку от меня стоял Степан и с слегонца теребил ремень моего автомата. «Саш, пойдем поедим, все тебя ждут». Чуть в сторонке сидели бывшие пленные и политрук с ними. Жена и дочка нашего хозяина постелили какую-то тряпку и выложили на нее котелок картошки, вареную рыбу и кусок хлеба. Причем рыбы было раза в три больше, чем всего остального. Но это и понятно. Рыба здесь – основная еда. Я картошке удивился. Она в этих местах не вызревает. Местные стояли чуть поодаль вместе с Шатуном и его женщинами. «Нет, Стёп, пленные пусть едят. И сам с ними посиди. На голодный желудок не разговор. Давай, зови местных. Мне с ними поговорить в первую очередь надо». Стёпка понятливо кивнул и направился к Шатуну, а потом к бывшим пленным. Хозяин дома с компанией подошли сразу. «Присаживайтесь!» – без предисловий пригласил я подошедших ко мне людей. Мужики сходили к дровам за чурбаками, и все расположились около меня. Шатун – мужчина под пятьдесят, выше среднего роста, кряжистый и, видимо, очень сильный. Его жена – миловидная женщина немного за сорок лет, коренастая, но неполная – с обветренным лицом и руками, привыкшими к тяжелому рыбацкому труду и всему тому, что его сопровождает. Дочка, девушка лет восемнадцати, такая же коренастая, как и мать, понятно, что красивее, но она тут же спряталась за отца, а я не особо настойчиво ее разглядывал, и двое похожих друг на друга мужиков лет тридцати с хвостиком, но один явно постарше другого, наверно братья. Расположились. Шатун огляделся на Степана и остальных и спросил у меня. «А они что же? Потом с ними говорить будешь. Это зря. Вместе всяко проще». Мне тоже подобный расклад не нравился, но деваться пока некуда. «А им у меня доверия нет, кроме Степана и еще пары человек. Сейчас они поедят и уберем их всех в подпол вашего дома. Выпустим только, как договоримся. Со всеми». недоумение проскочило по лицам моих собеседников. «Чёрт, как же одному проще!» «Ну, по крайней мере, со Стёпкой Яриста. С этой толпой я и не знаю, как управляться. Мой потолок — грамотное, сбалансированное отделение, а в такой разродненной толпе мне здорово не хватает знаний. Причём в городе мне было бы намного проще, а здесь я всех только к немцам выведу, ну или к финам, что разница для всех нас небольшая». Я чуть помолчал, собираясь с мыслями, и начал без особенных предисловий. «В общем, штука такая. Нам надо дойти до линии фронта и перейти ее, по возможности, по-тихому». Как только я закрыл рот, один из братьев хмыкнул. «А что мешает? Берите лодку и на тот берег, а там лесами к дороге, вдоль неё к фронту. Долго, что ли?» Второй брат только усмехнулся, да и остальные посмотрели на меня снисходительно, как на убогого. недолго Были бы мы вдвоем со Степаном, уже к линии фронта подходили бы. И лодка бы не понадобилась. Рванули бы напрямую, где по лесам, где по трупам немцев. Но у нас на той стороне озера две женщины. Девчонка молоденькая, четыре ребенка и раненый. И немцы, разыскивающие нас уже почти две недели. Мы их всех спрятали в старой охотничьей избушке, а сами загонщиков в другую сторону увели. Но максимум через четверо суток немцы нашу группу найдут. Они уже прочесали окрестности двух озер и сколько-то километров лесов и болот. И немного злы на нас со Степаном. Да и отстреливаем мы их потихонечку. А они к такому непривычны. Если фрицы нас поймают, мы со Степкой простым расстрелом или повешением не отделаемся. Для нас что-нибудь интересное придумают. А они такие затейники. Немцы эти непростые, специальная рота. Есть у немцев такие подразделения. «Егеря» называются. Они по лесам ходят, как бы не лучше вас всех вместе взятых. У них даже местных финнов нет, свои следопыты имеются. Ребятки они опытные, но излишне самоуверенные. Нас за людей не считают и собираются всех, кто в нашей стране живет, под нож пустить. Нам надо секрет взять в ножи, дождаться вечерней смены и после ее уничтожения уходить на лодках на ту сторону озера. Тогда немцы за нас уцепятся». Но у нас будет около двенадцати часов, преимущество по времени». Я примолк, давая людям переварить информацию. Насмешливые выражения лиц у всех исчезли. «Так давай сейчас загрузимся в лодки и на ту сторону. Пока хватится, мы в леса уйдем», – пробасил Шатун. «Так точно не уйдем. В секрете пулемет. Если нас заметят, расстреляют, как в тире. К тому же я от Степана про моторный барка слышал». О Баркасе я слышал, но сильно на него не надеялся. «Есть Баркас. Мы с братом за ним и смотрели. А как все началось, уехать не успели. Немцы сказали, к работе Баркас приготовить или расстреляют. Свояк шатуна всем успел подгадить, сдал нас со всеми потрохами. Куда было деваться? Приготовили, смазали все. Да что толку? Бензина все равно нет». Отозвался до этого молчавший старший брат. Бензин есть в мотоциклах, на которых запасная смена приедет. И запасные канистры на них есть. До того берега должно хватить. И второй пулемёт нам нужен. Без пулемётов мы от егерей не отобьёмся. У них тоже есть лодки. Резиновые, правда. Но они могут быть с небольшими моторами. А нам этого за глаза. С детьми быстро и по Чищобе не пройдём. А егеря к лесам привычные. Меня со Степаном и ребятами чуть ли не бегом гоняли. Тогда болото выручило. А теперь только на вас, надеюсь. Мои собеседники пригорюнились. Это как раз понятно. Чисто взрослые компании, да с местными проводниками мы до фронта прогулочным шагом дойдем, вырезая по пути немногочисленные секреты и местных полицаев. А вот с детьми и теперь уже двумя ранеными можем вообще никуда не прийти. Первая же засветка и привет. Придётся оставлять заслон, но и прикрывающие долго не продержится, а быстро уходить мы не сможем. Вот и надумал я с вами посоветоваться, а то планировали мы со Степаном по карте, да вы сами знаете поговорку, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А у вас здесь не только овраги в наличии. Думали мы по реке уйти или вдоль неё по той стороне, но как получится не знаю. Никак не получится, сержант. Тут же пробосил шатун. По реке точно никак, там дальше пороги, лодку точно разобьет. А плоты вязать времени нет, ты не удержится на них дети. А вдоль реки по той стороне скалы прям к воде подобрались, от того и пороги. Обходить далеко, и можем с детьми и ранеными не пройти. Дальше чаще непроходимое болото, а еще дальше заболоченный берег озера. Слушай, сержант, а к фронту надо прям сейчас пойти? Вопросом своим меня Шатон озадачил. А что, есть соображения?» Шатун чуть помялся, переглянувшись с женой. Та ему кивнула, и Шатун как бы нехотя заговорил короткими отрывистыми фразами. «Есть на нашем озере на одном из островов скит. Далеко, правда. Монах там живет, отец Афанасий. Давно уже. Я к нему зимой ходил, тогда он был жив. Раньше у него народу много бедовало, в гражданскую еще. Поэтому там есть несколько землянок». «Все разместятся. Потесниться, конечно, придется, но в тесноте да не в обиде». Думал я недолго. Это был неплохой выход, но план Шатуна подкорректировал. «Годится. Вот только продуктов надо взять, сколько унесем. И соль забрать, все, что есть. Сам все понимаешь. Рыбу по-любому про запас солить придется. Другое дело, что нам с егерями делать. Они ведь сами не отцепятся Поэтому думай, Шатун, кто гражданских в скид поведет». А кто со мной останется их прикрывать? Секрет егерей мы взяли на арапа с подстраховкой. Подстраховкой отработал шатун с братьями и еще одним бывшим полицаем, а тем самым былиным арапом отбарабанил политрук Яковенко. Хотя гонористый политрук сначала все же попробовал меня еще раз построить, отсвечивая своими командирскими полномочиями, но эта попытка ни к чему не привела, кроме очередного унижения бывшего замполита заставы. Я, не мудрствую лукава просто послал Яковенко на, х... на хуторок бабочек ловить. А если точнее, забирать свои документы, приспокойно лежащие у старшего егерского секрета, ибо мои документы хранились во внутреннем кармане немецкого масхалата, а у политрука, кроме дутых полномочий, в наличии были только командирский гонор и комсоставовская звезда на рукаве гимнастерки». кубаре на воротнике и гимнастёрке Яковенко кто-то шустрый оторвал вместе с воротником. На меня, где сядешь, там и слезешь. Да и бумажкой от подполковника я удачно прикрылся. Яковенко, увидев приказ, пригорюнился. Формально я был прав, да и Стёпка, похоже, меня поддержал. Что мой напарник там политруку втирал, я не слышал, но после их разговора Яковенко притих и больше лишнего не возбухал. Командные нотки, конечно, проскальзывали, Но в атаку на пулемет, со штыками наперевес, он уже вести всех не рвался. Как я и предполагал, полицаи приняли политрука с пограничниками не сильно затейливо, не на охотничьей заимке, как я думал изначально, а просто унюхали дым костра и, обнаружив политрука с прибившимися к нему красноармейцами, предложили им доехать до отдаленной деревни, где якобы нет финнов. И ведь не обманули крысеныши сушеные, финнов в деревне действительно не было. К тому времени ослабевший от голода и контуженной неделю назад политрук бойцом уже не был, а боеприпасы у всех четверых отсутствовали от слова совсем. По паре патронов на винтовку и три патрона в нагане у Яковенко не в счет. Так что переход из состояния боец Красной Армии в состояние пленный боец Красной Армии произошел достаточно быстро. Все же полицаев было шестеро на четверых красноармейцев. Причем именно политрука полицаи глушили серьезно. И к тому времени, когда его привезли к егерям, Яковенко только пришел в себя. Ефрейтора Никонова полицаи тоже оглушили, но он оказался не в пример крепче красного командира и осознал свое положение несколько раньше, что, впрочем, ему помогло мало. Времени оставалось не так уж и много, поэтому сильно мудрить не стали. Единственное только, пришлось тщательно проинструктировать политрука, чтобы он голыми руками егерей душить не принялся. Самой сложной задачей оказалось подойти к егерям на бросок, убитой мною еще на острове, почти ручной гранаты имени товарища Дьяконова. Прикинули мы со Степаном, в общем-то, грамотно, хотя думали совсем недолго. Мы со Степаном и Никоновым должны были подобраться к секрету по опушке леса, подползти к землянке по лесу и дождаться шатуна товарищи в открытую подъезжающим к секрету на телеге. Остановившись прямо напротив окопа с пулеметом и четырьмя егерями, шатун должен был продемонстрировать им политрука, якобы согласившегося дать показания. Морду лица Яковенко для маскировки рихтовать не пришлось, он еще с прошлой беседой с немцами был нормально подготовлен. И фонари ему фрицы подвесили, и губу разбили. Пистолет политруку я тоже не дал, еще откроет огонь с неподобающего расстояния и накроется вместе со всеми медным тазом. А вот ножом поделился. Негоже совсем без оружия бойца оставлять. Может и дотянется до какого-нибудь своего обидчика, лишь бы не мешался у шатуна под ногами. Главное было выманить хотя бы парочку егерей из окопа, но человек предполагает, а на деле все оказывается не слишком стройно. Добраться до егерей мы добрались, и шатун со своими до секрета доехал, и даже троих егерей из окопа выманил. А вот мы... Почти целый день мы со Стёпкой за егерями наблюдали, а небольшой, но широкий окопчик в лесу, позади и чуть наискость от землянки, прикрытой еловыми ветками и обложенной дёрном, так и не обнаружили. А егеря, оказывается, в нём гадили, а заодно и курили. И в тот самый момент, когда мы со Стёпкой унюхали запах сигаретного дыма, справа от меня вылез немецкий солдат. Удивились мы вместе... Но к шибке я был готов, а вот Фриц держался за штаны. То есть руки у него были заняты. Да и форма у нас со Степаном была немцу до боли знакома. Что помогло мне, а немцу совсем наоборот. Он чуть замешкался, и это стоило ему жизни. Ударил я сразу тем, что в руках было. А в руках у меня был очень удобный почти килограмм железа с рукояткой и набалдашником. Вот этим набалдашником немец у меня с разворота в висок получил. Хорошо, что егерь был без каски и даже без форменной кепки, а висок не натренируешь, как ни старайся. Не особенно заморачиваясь, я добавил ему еще три раза сверху по кумполу. Немец, гремя костями, сыпался на землю, но хрюкнуть все же что-то успел. Можно было бы бить и меньшее количество раз. Уже после первого удара немец поплыл, но остановиться я просто не смог. Вот только сыпался фриц на сосновую хвою совсем не беззвучно, И, похоже, этот неясный шум, отдыхающая смены егерей, все же услышала. Ребята тут же рванули вперед. Первым Никонов, за ним Степан. Я чуть притормозил, из с отъехавшим на тот свет немцам. Медлить было нельзя. От отхожего места до землянки со спавшими егерями было метров 15. А дальше тот самый окоп с пулеметом и четырьмя дозорными. Как мы думали. Но в это время обстановка на дороге изменилась. Из окопа вылезли не двое егерей, а трое, и один уже подошел к телеге. Двое стояли чуть поодаль, автоматы на приехавших не наставляли и смотрели вполне доброжелательно, но на стороже все-таки были. Вот этот-то подошедший к телеге немец у Яковенко ножом в живот и получил. Остальные двое выхватили по жакану в свои многострадальные тельца от прирожденных охотников. А жакан это жакан, он слона на задницу усаживает. 30 граммов свинца с полостью в самой пули и произвольными кустарными нарезами обладают просто невероятным останавливающим действием. В упор такая пуля иногда медведя насквозь пробивает, а раны наносит такие, что мгновенная кровопотеря напрочь лишает огромного наполненного яростью по ноздри зверя желания жить. Но местный Михаил Потапыч весит сильно за 200 килограммов, а человек меньше сотки – поэтому двоих егерей снесло, как будто их и не было. Здесь бы нашей отвлекающей группе звездец бы и пришел, потому что немецкий пулемет МГ-34 в секрете – это ни разу не охотничьи двустволки, которыми вооружились шатун с братьями, и совсем не ножи Яковенко и примкнувшего к нам бывшего полицая. Но вырвавшийся вперед Никонов щедрой очередью из моего автомата угомонил пулеметчика, уже нажавшего на курок. Пулемёт всё равно рявкнул, но короткая очередь ушла сильно в сторону. Пулями немецкого солдата сковырнуло вправо, и туда же он утащил и приклад пулемёта. Выстрел из немецкого карабина эта короткая очередь полностью заглушила, и у Василия Никонова под левой лопаткой появилась небольшая дырочка, мгновенно брызнувшая ярко-красной кровью. Кроме условно бесполезной гранаты и ножа, оружия у меня в руках не было, Я просто засандалил уже отработавшую однажды железку в дверной проем землянки, занавешанный по-летнему плащ-палаткой. Видимо, двое немцев стояли прямо у входа, и рефлексы у них сработали самостоятельно. Оба егеря выскочили из землянки, как наскепидаренные, и влетели прямо под очередь готового к стрельбе Степана. Или они к этому времени уже приготовились выскочить? Спросить впоследствии было не у кого. Это были последние двое егерей. В это время на дороге раздался негромкий хлопок из, видимо, небольшого пистолета и дикий мат, перемежающийся с просто-таки звериным рычанием. Я, проверяющий землянку на предмет оставшихся фрицев, выскочил из нее, как пробка из бутылки шампанского, но на дороге все уже закончилось. Братья суетились вокруг раненого в ногу Яковенко, а бывший полицай остервенело засаживал в недобитого политруком немецкого солдата свой нож. И далеко не в первый раз, похоже. Уже потом, много позже, когда мы со Степаном разбирали для себя эту короткую ошибку, я понял, почему егеря вели себя так беспечно. Оружие у всех приехавших их добровольных помощников висело за плечами и лежало на телеге вдоль. То есть в сторону егерей ни один ствол направлен не был, и руки умнимых мнимых полицаев были пусты, а вот четыре охотничьих ружья шатун расположил в телеге поперёк, и прикрыл сеном и телом якобы связанного Яковенко. Да и примелькались егерям полицаи за эти дни, и ничего опасного немецкие солдаты для себя не видели. Вот братья отработали егерей в упор из засадных стволов. Оба брата стояли у противоположного борта телеги. Ранение политрука оказалось не тяжелым, но жутко неприятным. Немец, которому Яковенко взрезал всю брюшину, К тому времени уже лежал в луже собственной крови Навзнич, но спрыгнувший с телеги политрук его перевернул, и поэтому стрелял умирающий от дикой кровопотери немецкий солдат снизу вверх. Мизерный карманный Браунинг, выпущенный в начале 20 века, который оружием-то можно назвать с большой натяжкой, надел серьезных дел. Крохотная пуля калибра 6.35 на полтора – Попала политруку в ногу и, распахав мышцу бедра от колена до паха, вышла в районе верхней части берцовой кости. Сама кость задета не было, и бедренная артерия вроде тоже, но кровь хлестала из Яковенко фонтаном, пока бедро ему мы не перетянули жгутом чуть ли не в паху. Перевязать политрука братья перевязали, но то, что Яковенко больше не ходок, понимали все без исключения. Самое поганое заключалось в том, что встречать Бранта с его элитными волкодавами мне было больше не с кем. Восьмером мы могли принять приехавшую колонну немцев в два огня. Степку я посадил бы за пулемет, Никонов был бы у него вторым номером, а мы с политруком отработали бы стрелками и гранатометчиками. Шатуна же с его командой. «Я посадил бы в лес на противоположной стороне дороги, но чуть наискость, чтоб их нашими пулями не зацепило, и пока мы вываливали бы по броневику и мотоциклистам в упор, они отстреливали бы егерей, как куропаток, на выбор». «Четверо местных охотников, с детства обращающихся с винтовками, это такая ундервафля, как скоро будут говорить гитлеровцы, что дальше просто некуда». Теперь же мы остаёмся в пятером, потому что один из местных должен вести раненого Яковенко в деревню, и нам остаётся только героически сдохнуть, в процессе перебив максимальное количество немцев и выбив у них технику и рацию. Пули, выпущенные из немецкого пулемёта, пробьют борта и колёса броневика в лёгкую. Зато теперь можно не сильно осторожничать и вваливать по немцам куда придётся, не опасаясь поджечь так необходимый нам бензин». поэтому я, коротко переговорив с Шатуном и его помощниками, отправил Степкиного приятеля в деревню. Только Шатун сможет застроить оставшихся в его доме красноармейцев и быстро подготовить их уход на ту сторону озера. А мы, как получится. Успеет Шатун прислать нам подмогу из хотя бы пятака красноармейцев? Хорошо. Нет? Встретим немцев на коротке и, выбив им технику, отступим в лес. Мы со Степаном, хорошо знакомой нам дорогой, а местные по той стороне леса. Встретимся у дома шатуна, но егерей за собой не поведем. В крайнем случае потащим их за собой. После шибки брандовских выкормышей не должно остаться слишком много. Единственное только я не дал загрузить в телегу Васю Никонова, медленно остывавшего у землянки. Он был в форме пограничника и даже мертвый должен был мне помочь». потому что кровь, натекшая из немца, зарезанного политруком, с обочной дороги так никуда и не делась. И убрать мы ее в любом случае не успеем. Про егерей, порванных же конами, говорить вообще нечего. Такое впечатление, что из них вытекла вся кровь, что в них находилась. Без какого-либо остатка. Но немецкие солдаты лежат чуть дальше и сразу в глаза не бросятся, хотя в том месте все выглядит как на скотобойне.